Глава пятая. Обжалование приговоров. Емкое и прагматичное описание того, какой станет система обжалования приговоров в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, дано в материале адвоката, старшего партнера адвокатского бюро ЗКС Андрея Гривцова и стажера этого бюро Софьи Смирновой. Во многом порядок и сроки апелляционного обжалования останутся прежними. Изменения коснутся только двух видов решений. Приговор или иное решение Верховного суда Республики, Краевого или областного суда, Суда города федерального значения, Суда автономной области, Суда автономного округа будут обжаловаться в судебную коллегию по уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции. Приговор или иное решение окружного, флотского военного суда в апелляционный военный суд. В остальном подсудности процедура обжалования не вступивших в силу решений судов с подачей в десятидневный срок жалобы через суд первой инстанции сохраняется. Неизменными останутся и сроки рассмотрения апелляционных жалоб. Для нового судебного звена апелляционных судов срок начала рассмотрения жалобы составит не более 45 суток со дня поступления его в суд апелляционной инстанции. Таким образом, все промежуточные судебные решения и приговоры мировых судей будут обжаловаться в апелляционном порядке в районный суд или приравненный к нему суд, а аналогичные решения и приговоры районных или приравненных к ним судов в суд субъекта РФ или приравненный к нему суд».